Часть 5. Франчайзинг. Сахар-воск сегодня. На сегодняшний день сеть доступной депиляции «Сахар-воск» поддерживает наши стандарты качества и лояльность клиентов, а бизнеса по франшизе продолжает расти. За последние полгода мы ввели большое количество обновлений, запустили учебный центр, дающий нашим франчайзи возможность получать знания в сфере бизнеса, маркетинга, финансов, кадрового учета и бухгалтерии. Разработали и внедрили «Академию мастеров», в которой все сотрудники филиалов и партнерских салонов могут обучаться бесплатно. Открыли торговый дом, предоставляющий все необходимые материалы для работы студий «Сахар-воск». Основали собственный бренд косметики, и партнеры сети являются его официальными дистрибьюторами. развили полноценную управляющую компанию, которая помогает каждому салону «Сахар-воск» грамотно организовать и анализировать бизнес. Каждый раз, попадая на открытие салона в одном из регионов, я испытываю огромное счастье и гордость за свой бренд. Копии первой студии «Сахар-воск» часто выглядят точно так же, как в Уфе, и даже лучше. Когда я открывала новый филиал в Казани, то делала это уже по отлаженной системе на раз-два-три. А если в моей работе появилась отлаженная система, то значит можно было открывать франшизу, о которой у меня начали спрашивать задолго до ее появления клиенты, люди, приходившие на мои выступления и те, кто знал обо мне из социальных сетей. До апреля 2017 года продажа франшизы не предполагалась. Но как только стало ясно, что выбранная модель работает, я начала упаковывать франч-пакет. Упаковка франшизы была особенным шагом для меня. И казалось, все говорило о том, что пора. Я сидела со своим уфимским инвестором в офисе, когда один за другим мне звонили специалисты, и предлагали свои услуги по созданию франч-пакета. Некоторые при этом просили очень дорого, тогда как другие были готовы работать за более скромные суммы. Я уже обдумывала варианты привлечения инвестиций. А потом наткнулась на компанию, которая предложила свои услуги за умеренную плату. Но средств у меня в то время все равно было в обрез из-за непрерывного запуска новых салонов. Все деньги находились, как обычно, в обороте. Когда сотрудники этой компании снова позвонили и предложили оплатить предварительно 50% работы, мой инвестор уже начал беспокоиться. «Давай оплачивай, переводи им деньги, чего ты ждешь? Я все таки немного боялась просто так взять и отдать серьезную сумму людям, которых даже не видела, и начать совершенно новый этап. Инвестор принялся снова меня убеждать и уже подумывал оплатить половину, чтобы быть со мной в доле и сдвинуться с места. Я отказалась и перевела всю сама, сделав первый шаг к упаковке франшизы. «Альбина, сейчас я присутствовал при создании крупной глобальной компании. Запомни сегодняшний день. Это очень важный момент», — сказал он. «Разработка франшизы «Сахар-воск» пришлась на тот период, когда за 9 дней открывался очередной салон в Уфе. Мне звонили упаковщики франшизы, постоянно спрашивая, «А какой у вас здесь процесс, можете рассказать?» В это время в своем салоне я таскала стулья на спине или собирала мебель и постоянно откладывала подобные разговоры, уходя с головой в другие дела. Из-за этого упаковка франшизы растянулась и заняла три месяца. Каждый раз Я придумывала для себя отговорки. Было страшно. Специалисты закончили работу и передали готовые материалы. Но все, франшиза упакована», — думала я. «У меня есть люди, которые долго ждали и готовы купить ее уже сейчас». Мне переводили деньги, а я отправляла папки с материалами франч-пакета. В нем многого не хватало. Все было в кривь и в кость, но что-то было. Я запустила процесс, а первые партнеры начали постоянно задавать вопросы. Как найти помещение? Что и по каким критериям искать? Как делать ремонт? Тогда стало понятно, что франч-пакет описан недостаточно подробно. Поэтому однажды я села в своем салоне и начала заполнять его самостоятельно. Например, там было написано «закруглить угол камина». Я брала телефон и фотографировала, как должен быть закруглен угол. А затем вставляла снимок. Закруглить вот так. Эта деталь называется: Она продается в прикручивается. Я подробно прописывала все, чего не и отправляла в процессе своим партнерам. Когда потенциальный партнер договаривается с предпринимателем о покупке франшизы, стоит его предупредить: ты будешь первым возможной недоработки. Вероятнее всего, франчайзи поймет. и поможет такому предпринимателю, они вместе пройдут весь путь от начала и до конца, выбрав в итоге лучший формат взаимодействия. Так запускался наш франчайзинг в 2017 году. Владелец франшизной сети или франчайзи. Когда я говорю, что большинство моих салонов открыты по франшизе, в глазах у людей появляется разочарование, поскольку многие думают, будто франчайзинг это очень легко возможно такое восприятие связано с искаженным пониманием франчайзинга в нашей стране со стороны это выглядит так большинство людей приходят в бизнес и на ранних этапах начинают продавать неупакованные франшизы а потом уезжают на Бали тратят деньги из первоначальных взносов на самом деле важно понимать что основатель сети несет огромную ответственность и имеет, Большое количество обязательств перед партнерами. Сеть должна работать слаженно, приносить доход и стабильно развиваться. Общаясь с другими предпринимателями и наблюдая за ними, я вижу, что сейчас мало кому интересно возиться с франчайзи. Кому нужны эти проблемы? А как бы хотелось просто взять деньги и уехать отдыхать? Но мы относимся к этому по-другому, стараемся устанавливать стандарты качества, и постоянно следить за их исполнением. 70-80-100 предпринимателей – это уже большое сообщество, которым нужно уметь руководить. Когда количество салонов «Сахар-Воск» начало увеличиваться, я принялась изучать принципы работы крупных сетей. Сейчас перед нами стоит задача стать монополистами в сфере услуг по удалению волос. Так как в России процент крупных глобальных компаний занимает всего лишь около 6%, а в Европе и Америке от 60%, легко понять, что конкуренции среди масштабного бизнеса пока нет, и нам есть куда стремиться на своем рынке. Если вы хотите активно развиваться в бьюти-индустрии так, чтобы вас не подавляли сети, то франчайзинг – очень хорошее решение. Прибыль зависит от масштаба задач. Чем больше масштаб, тем крупнее бизнес. Под хорошей франшизой всегда подразумевается очень сложная и детальная система взаимодействия собственника с управляющей компанией и салонами. Для того, чтобы управлять большой сетью, нужна хорошая организационная структура. Сложнее всего приходится тем собственникам бизнеса, у которых нет управляющей компании. Они полностью делают все сами и утопают в операционной работе. Это неправильно. Сетью должна руководить управляющая компания. В нашей сети салонов я являюсь основателем, а всю работу по функционированию сети выполняет управляющая компания во главе с директором. Мы работаем как с удаленными подрядчиками, так и с постоянными сотрудниками организации. Они наблюдают за развитием сети, общаются с партнерами, находят новых, оптимизируют бизнес-процессы, совершенствуют систему услуг и поставки продукции. Например, при продаже франшизы управляющая компания предоставляет инженерный план, без которого не обойтись на начальном этапе. За чистовые работы отвечают уже сами партнеры. Также между управляющей компанией и партнерами постоянно идет связь, По отчетности, аналитике, регулярно проводятся собеседования по всем важным вопросам. Я все организовала так, что Сахар Воск стал маленьким государством, а все франчайзи, сотрудники и мастера в нем это наши партнеры. Я являюсь главным продюсером сети, развиваю ее, привожу к нам новых клиентов и привлекаю денежные потоки. А основная задача сотрудников сделать этих клиентов. счастливыми. Детально продумывай все процессы в своем бизнесе. Если партнеры видят, как вы работаете и развиваетесь, видят любовь основателя к бренду, то они будут также выкладываться на благо компании, как и вы. Чтобы упростить работу франчайзи-партнеру, делайте так, чтобы он не испытывал неудобств по доставке продуктов. Он заказал продукт, ему быстро пришла недорогая и… Качественная косметика. Когда вы вкладываетесь в бренд, работаете и развиваетесь, он становится лидером. А если вы соберете деньги и уедете в жаркие страны, партнер сделает то же самое, он просто поменяет вывеску. Работая с франчайзи-партнерами, вы работаете с предпринимателями, и нужно уметь правильно выстраивать с ними отношения. С другой стороны, можно просто открыть салон и спокойно жить, параллельно развиваясь в других сферах. Франшиза без развитого бренда ничего не стоит. В первую очередь покупается именно бренд. Можно сходить на три бизнес-курса, и вам расскажут, как построить бизнес. Но если вы планируете развивать франчайзинг, на вас, как на основателе, будет лежать ключевая задача развития бренда. Если вы решили упаковать франшизу, «Возьмите на вооружение мою схему развития и начинайте идти по пути построения масштабного бизнеса. Один. Развивать сеть из собственных филиалов и отработать финансовую модель». Начиная свой бизнес, я не планировала открывать франшизу, а просто хотела иметь свою студию, развивать ее и зарабатывать на ней деньги. Для меня самым главным было привлечь в студию большое количество клиентов. Через 4 месяца она была заполнена, время было подходящим, начинался летний сезон. Спрос на услугу депиляции возрос, люди активно записывались. Деньги, заработанные благодаря первой студии, я вложила во вторую. 2. Получить запрос от потенциальных покупателей франшизы. За первые полтора года я открыла 5 студий, две своих и 3 с инвесторами. Так как это происходило очень быстро, люди думали, что мы работаем по франшизе. Клиенты в салонах, люди, которые были подписаны на меня в соцсетях, начали активно спрашивать об этом, и тогда я увидела большую потребность во франшизе, но упаковывать не торопилась. Три. Активно работать над личным брендом и получать еще больше заявок на франшизу. После каждого выступления на бизнес-конференциях Люди просили у меня франшизу. Но продавать кота в мешке не хотелось, несмотря на то, что у меня была проверенная финансовая модель. И с каждым новым салоном дела шли все лучше и лучше, хотя я очень много ошибалась. Я делала много выводов по поводу того, что мне стоит делать, а что нет. Я поняла, что есть определенная система, которой можно делиться. 4. Грамотно упаковать франч-пакет. Как только франшиза была упакована, я тут же связалась с будущими партнерами, рассказала им свою историю, показала студии, и мы сразу же подписали договоры. Очень долго мне пришлось дорабатывать минимальный пакет, поэтому лучше обращаться к экспертам, которые сделают его идеально или почти идеально. При этом важно быть готовым к постоянным доработкам и обновлениям. Если вы решите сделать это самостоятельно, то упаковка займет очень много времени. И чем дольше, тем меньше вероятность того, что вы ее запустите. 5. Отбирать партнеров самостоятельно и на первых этапах работать с ними лично. После запуска франшизы я начала лично сопровождать своих первых франчайзи-партнеров — Киров, Стерлитамак, Краснодар. У нас не было управляющей компанией, И до 20 партнеров я вела самостоятельно. После этого другие люди через соцсети увидели моих первых партнеров, как они делали ремонт, как развивались. Им становилось интересно, и я начала получать все больше заявок на франшизу «Сахар-воск». 6. Создавать управляющую компанию и масштабироваться. Когда я переехала в Москву, у меня было продано 7 франшиз и... Пять собственных салонов. За один год сеть выросла с 12 до 80 франчайзи партнеров Весь этот период я, не останавливаясь, выстраивала крепкую управляющую компанию. Очень хорошо помогали мои выступления. Людям нравилась моя история. Они начинали доверять мне, и франшизы все лучше продавались. Трудности. Скандалы внутри компании. В конце 2018 года, когда я уже жила в Москве, нам пришлось приостановить продажу франшизы в связи с тем, что много новых франчайзи партнеров по всей стране, открыв салон, не знали, что делать дальше. В компанию полились потоки негатива, и я приехала в Уфу, где сложилась непростая ситуация. Все ругаются, все непонятно. Мои филиалы не готовы слушать рекомендации. Управляющая компания... ненавидит мастеров, а мастера, в свою очередь, ненавидят управляющую компанию. Управление отстало от прироста партнеров. У меня не было нормальной управляющей компании до августа. А в августе у «Сахар-Воск» было 40 франчайзи. Мы не справлялись с ростом, я все делала сама и начала разрываться. Закрывая старые вопросы, мы по-прежнему ничего не успевали. а компания продолжала разрастаться и уже насчитывала до 60 франчайзи-партнеров. Все пошло в кривь и в кось. Перестали поступать заявки на покупку франшиз. В довершение ко всему мы надеялись к моменту открытия продаж получить сразу большое количество заявок, пришедших за три месяца заморозки. Мы настраивали CRM-систему, чтобы все заявки падали на адрес управляющей компании. Но три месяца из-за ошибки специалиста по настройке к нам не попадали заявки, и ни один из тех, кто хотел купить франшизу, не получил ни одного сообщения от компании сахар -воск». Я была в полном недоумении, когда увидела в системе всего три заявки. Такого просто не могло быть. Проверяйте, что-то здесь не так. В любом случае заявки доходят. сказала я, взяв дело под личный контроль. Оказалось, у нас имелось более 200 заявок, которые мы не обработали. Поставщик косметики прервал сотрудничество. Во время стратегической сессии мы обсуждали вопросы по заказу косметики в следующем году. Производитель был озадачен теми объемами, которые планировалось заказать для всей сети. Увидев наш новый заказ, Он сказал, что выполнить его не получится. К тому моменту в сахарвоск насчитывалось 70 партнеров, И пасту для депиляции мы всегда заказывали у производителя. Руководитель сказал, что их возможностей хватит еще на два месяца, а с февраля нам придется справляться самим. Теперь мы выстроили свой интернет-магазин, арендовали склады и заключили контракт на производство косметики с более крупной компанией. Чтобы это сделать, требовалось заказать очень большое количество продукции. Много денег ушло на сертификацию и производство. Растет компания, растут и расходы. После всего этого мы справились со своими проблемами и даже вышли на новый уровень. И теперь я могу дать несколько советов начинающему руководителю франшизной сети. Постепенно вместе со своими салонами развивайтесь как предприниматель. И открывайте франшизу уже после нескольких прибыльных филиалов. Научитесь руководить сначала одним сотрудником, потом двумя, тремя. Потому что вместе с ростом в сети начинается хаос. Далее переходите к работе с одним партнером, двумя, тремя. Вам необходимо добиться того, чтобы всем партнерам нравилось работать с вашей компанией. Удерживайте около себя лучших людей. От плохого лидера могут уйти сотрудники, поэтому нужно сделать так, чтобы администраторам и мастерам нравилось работать с вами. Путь от одного филиала к масштабируемой сети. 1. Инфопространство внушает нам, что все достаточно легко и просто. Надо только начать. Но для создания успешного бизнеса необходима стрессоустойчивость, трудолюбие, харизма – и высокий уровень ответственности за все, что связано с вашим делом. 2. Прежде всего, необходимо принять реальность. Все наблюдают за предпринимателем в интернете, видя лишь деньги и красивую жизнь. На самом деле, бизнес не состоит из непрерывного денежного потока и развлечений. Я не фотографируюсь, когда, например, приходится тащить на себе какую-нибудь тяжелую коробку или что-либо еще. Предприниматели нередко демонстрируют вкусную еду и красивый отдых, которые они могут себе позволить. На самом деле время на фотографии появляется только во время отдыха, приема пищи или в период перелетов. А когда предприниматель действительно работает, ему некогда отвлекаться. 3. Изучите заполненность рынка. 4. Определите, что модель масштабируема. Если вы в этой нише не сможете масштабироваться до уровня лидера, то лучше присоединиться к сильному бренду и расти вместе, потому что сильнейшего игрока уже не обогнать. 5. Проверьте, действительно ли бизнес приносит доход. Многие открывают свое дело, не успев толком поработать, и продают франшизы. Нужно все протестировать. Сначала вы открываете один филиал, работаете в нем, потом второй и все еще работаете. Далее стоит открыть филиал в другом городе, чтобы убедиться, жизнеспособна ли эта модель где-то еще. И каждый раз, когда вы открываете собственный филиал, модель должна улучшаться. Если проявляются несовершенства, ошибки, вы улучшаете систему. И только когда у вас появились свои клиенты, сеть собственных филиалов и модель полностью протестирована, вы с полной уверенностью можете запускать франчайзинг. Пока растут ваши филиалы и салоны бизнес-партнеров франчайзи, вместе с ними вы растете как личность и лидер, у вас увеличивается количество сотрудников и внутренне вы становитесь крепче. Если вы сами не стали экспертом в своем бизнесе и не прошли все пути его становления, то вам рано запускать франчайзинг и масштабироваться. Вы в первую очередь должны учиться, как лучше и правильнее вести бизнес. Однако я, как эксперт, обучаю людей конкретному бизнесу, как открыть сахар-воск и только. Развитие предпринимателя франчайзи. Я строгий руководитель и многого требую от своей команды и партнеров. И для меня очень важно, чтобы они воплощали меня. Что такое команда? Это ваше отражение? Когда я приступила к отбору партнеров, первый вопрос был, а кого бы я хотела видеть рядом с собой? В итоге для компании оказались оптимальными несколько вариантов. Семейная пара, девушка или два-три предпринимателя становятся совладельцами салона. Когда я проводила собеседование, то обращала внимание на жизненные достижения человека, на то, какие книги он читал, и насколько у меня получится сделать так, чтобы ему со мной стало лучше. Если я вижу, что передо мной пессимист, то работать с ним бессмысленно. У него свое видение, свои жизненные примеры. Зачем мы друг другу нужны? Даже по телефону можно понять, какой уровень энергии у человека. Критерии отбора на франшизу компании «Сахар-воск» выглядят так. один, Анкетирование – каверзные вопросы, 2. собеседование, 3. тестовое задание, 4. отбор. Отбор проходят все, кто может работать результативно, а из них мы выбираем тех, кто нам нравится. Существует множество каналов поиска франчайзи, но для меня лучше всего работает личный бренд, выступления, социальные сети. Кому-то Просто интересно наблюдать за моей жизнью. Эти люди подписываются на мой профиль. Постепенно подписчики становятся клиентами, а через некоторое время кто-то уже сам просит франшизу. Также, когда я начала ездить спикером и выступать в разных городах, ко мне стало приходить множество заявок на открытие студий по франшизе в России и СНГ. Путь партнера «Сахар Воск» от заявки до работы. Один. Аккаунт-менеджер принимает заявку. 2. Будущему партнеру отправляется финансовая модель для изучения. Мы стремимся давать актуальную и точную информацию по сети, чтобы у партнера не было завышенных или заниженных ожиданий при открытии студии. 3. Заполняется анкета. Аккаунт-менеджер дает ответ о решении принять нового партнера в сеть «Сахар-воск». Разговор с юристом, оплата, первоначального взноса. 5. Новому партнеру выдаются все материалы по франшизе, где помимо франч-пакета есть обучающие курсы. Также нами предоставляется инженерный план, удобная форма отчетности и взаимодействия с сотрудниками управляющей компании Skype, чаты, аналитика. Мы создаем максимально удобные условия для работы своих партнеров. От начального этапа открытия салона до процесса работы с клиентом. Например, если франчайзе необходимо заказать косметику для салона, то он делает это через онлайн-кабинет нашей компании. Когда нужная продукция из каталога выбрана, логист обрабатывает заказ, производится доставка, и после этого мастер может выполнять свою работу. Вывод. Детально продумывайте все процессы. Создавайте условия, максимально удобные для франчайзи, тогда люди от вас никогда не уйдут. Посмотрите на своих сотрудников. Каждый из них отражает какое-либо ваше качество. В каком-то смысле ваши сотрудники — это вы. Тоже справедливо и для партнеров. Когда я вижу, что некоторые партнеры совсем не отражают меня, у меня возникает вопрос, почему они в моей команде? Почему притянулись? Наверное, мы будем с ними прощаться. Так же и с членами команды. Если человек моей команды не воплощает некую часть меня, то от такого сотрудника нужно избавляться. Однако я осознаю, что только от меня от лидера зависит качество работы партнеров. Я решила вникнуть в ситуацию с негативом партнеров, взглянуть на их сторону медали, после чего мне стало понятно, что в развитии франчайзи партнера существуют три этапа. Первый этап – ремонт. Человек покупает франшизу и готовится к открытию. Плитка, обои, краска, рабочие. Он говорит себе, вот сейчас я сделаю ремонт, и ко мне придет толпа клиентов. Самое главное – ремонт. Однако ремонт является лишь маленькой частью того, что должен делать предприниматель. Чаще всего он этим даже не занимается. Предприниматель очень замотивирован и уверен в будущем успехе. Ему не страшно, получится или не получится, поскольку он выбрал франчайзинг, проверенную бизнес-модель и известный бренд. Но открыть красивый салон — это лишь самое простое из действий. Главное. чтобы сюда пошли клиенты. Второй этап – столкновение с реальностью. Салон есть, а клиентов нет. Еще хуже, когда владелец салона смотрит на своих мастеров, они смотрят на него, а в итоге все смотрят на администратора. Ну что, записались? Что делают в этой ситуации слабые предприниматели? Начинают перекладывать ответственность на других. Они-то думали, что стоит им открыть салон, как деньги повалятся на них с неба. Кто-то мою историю видит так. Продала Альбина свою шубу, открыла бизнес, запустила несколько салонов и франшиз. Одну, две, три, много франшиз и хоп, богатая. Все, огонь. Так думают только те, кто не знает, как Альбина чистила снег, сидела администратором в салоне и обошла почти все мероприятия и бизнес-встречи в городе. Я постоянно училась, многое внедряла, ночами не спала и общалась с блогерами. Люди полагают, что я сняла помещение, сделала ремонт и сразу пошли клиенты, раз рынок растущий. Это ошибочное мнение. Самое главное — клиенты, а не ремонт. Первое, что я делала перед началом ремонта в своих салонах, открывала окна для свободной записи. И в первый день приходила уже... по 5-6 клиентов. Так я переносила этот этап намного проще. Помните, салон открывается под клиентов. Когда вы открываете салон, в который уже записаны будущие клиенты, этап столкновения с реальностью переносится легче. Многие предприниматели просто выходят из игры, не справившись с напряжением. Это происходит не только во франчайзинге, но и в любом бизнесе. Таким образом, на третий этап переходят самые сильные. Третий этап — смирение. «Окей, оказывается, это мой бизнес, и мне нужно его развивать». Человек обнаруживает, что ему многое предстоит сделать и принимает решение работать. Только потом он приходит к пониманию того, что такое бизнес. «Мне очень нравится притча о орле, утке и устрице», из книги Бода Шефера «Законы победителей», и я решила процитировать ее здесь. Согласно одной индийской легенде о сотворении мира, Всевышний сначала сотворил ракушку и опустил ее на дно моря. Так ракушка жила не вполне интересной жизнью. Ей не нужно было делать ничего другого, как открывать скорлупу, выпивать немного морской воды и снова закрывать ее. И за дня в день ракушка не делала ничего другого, кроме как открывала и закрывала, открывала и закрывала скорлупу. Затем Всевышний сотворил орла и отдал ему свободу полета и способность достичь самых высоких вершин. Для него почти не существовало границ, но орлу пришлось заплатить за свободу. Ежедневно ему приходилось бороться за добычу. Ничего само не падало ему в объятие. Когда у него были птенцы, для того, чтобы достать достаточно корма для них, ему приходилось охотиться весь день. Но эту цену орел платил с радостью. Наконец, Всевышний сотворил человека и сначала подвел его к ракушке, а затем к орлу и спросил, какую жизнь он выбирает. Непрерывно учиться и развиваться. Можно выбирать из двух способов жизни. Ракушка символизирует тех людей, которые не способны расширять свой кругозор. Цена этого в том, что на протяжении жизни им часто приходится делать одно и то же. Наполеон Хилл сказал, «Есть люди, которые рано умирают, потому что много едят, а другие, потому что слишком много пьют. Наконец, третьи усыхают и умирают, потому что у них...» Нет других дел. Но ведь это простое решение, скажете вы. Естественно, каждому человеку следовало бы выбрать судьбу орла. Но случается нечто такое, с которым никто не считается. Многие решают так, что им не нужна ни жизнь орла, ни жизнь ракушки. Они хотят получить преимущество жизни орла, но не хотят платить за это. Поэтому ищут такого зверя. который соответствует их ожиданиям. И, наконец, находят такого зверя. Это утка. Утки. Если смотреть поверхностно на вещи, то утка похожа на орла. В действительности, однако, речь идет о двух совершенно различных животных. Если вы знаете, на что нужно обратить внимание, сразу отличите утку. Обе птицы умеют летать. Но пока орел парит высоко, утка летит вблизи воды. Наиболее заметной характеристикой утки является ее кряканье. Утром, когда проснется, крякает. Если хочет кушать, крякает. Если чем-то недовольна, крякает. Если другие утки забирают у нее корм, крякает. Если не достигнет заданного результата, крякает. Крякать вместо дела — плохая концепция. Такие люди встречаются довольно часто. Если у них что-то не получается, то виноваты все вокруг. Папа, мама, брат, учительница, которая плохо учит в школе, сама школа, страна. Подобные мысли проявляются на втором этапе, когда у человека депрессия. Он нервничает, переживает столкновение с реальностью и начинает выплескивать негатив. Некоторые ругают администраторов или думают, что маркетолог виноват. Сайт плохой или Инстаграм не работает. Один партнер недавно поделился со мной своими мыслями. «Я целыми днями думаю, откуда мне взять клиентов?» «Зачем ты думаешь? Переходи из этапа думания в делание. «Мне некогда было думать, когда я открывала свой первый салон. Мне требовалось оплатить следующий месяц аренды», — отвечаю я. «Никогда не забуду, как в несезон у меня открылось несколько салонов и сразу 40 партнеров». находились на этапе номер два. Они беспрерывно обращались ко мне с новыми и новыми вопросами. Все очень сильно переживали. А уж как переживала я. И я точно понимала, что именно происходит с каждым. Но важно было донести. В тот момент, когда страшно, нужно взять себя в руки и не смотреть на администратора, мастера, не думать, где набрать клиентов. «Вы должны...» Работать, постоянно делать все для своего бизнеса. Предприниматель следит за всеми доходами и расходами в своем бизнесе. Если у вас маленький доход, то зачем расходовать весь бюджет на рекламу? Реклама – это вложение на перспективу, которая со временем окупится. Следовательно, не стоит ждать, что в первый месяц рекламная кампания принесет большую отдачу. Если от вас уходят мастера… то вам стоит совершенствовать свои качества как личности и руководителя. Задача предпринимателя – быть таким лидером, с которым захотели бы работать люди. Франшиза здесь ни при чем. Франшиза не работает. Работает предприниматель. Бизнес тоже не работает. Работает предприниматель. Франчайзинг – это когда у вас огромное количество партнеров, и у всех бизнес начинается с эмоциональных качелей. Партнеры находятся в стрессе, потому что они попали в необычные для себя условия и переживают серьезный выход из зоны комфорта. Они вложили деньги, привлекли инвестиции. Мы – люди, так что эмоции неизбежны. И основатель, и франчайзи-партнер должны в этот период выстоять и не сорваться. Однажды сломавшись, я поняла, что нужно собраться, заново взять все в свои руки, поддержать партнера и сказать – Альбина, в первую очередь, это твой бизнес. И как он будет развиваться, зависит только от тебя. Неважно, франшиза это или собственная компания. Даже если ты уйдешь и сменишь вывеску, будет то же самое. По крайней мере, во франшизе ты не одна. У тебя есть бизнес-сообщество, примеры, кейсы, а также есть управляющая компания, которая во многом поможет. Моя задача — развивать своих партнеров как сильных предпринимателей. Мы — сообщество единомышленников, которые открывают бизнес под одним брендом в разных странах СНГ. У меня в свое время не было такого сообщества. Я постоянно пробовала все сама, что-то делала неправильно, в процессе получала знания о том, как нужно. А сейчас сахар-воск объединил партнеров. Экспертов, управляющие компании и лидера, основателя бренда для того, чтобы постоянно помогать друг другу. И если у каждого партнера есть большая цель – развиться и стать монополистом в своем городе, то все должны идти вместе. Мы являемся сфокусированным сообществом, ориентированным на постоянное развитие. Стать сильными. Сейчас мы... одни из самых больших компаний на своем рынке. Но теперь перед нами стоит задача стать самыми сильными. Я поняла, что следует улучшать не франч-пакет, а предпринимателей, которые развивают бизнес под брендом «Сахар-воск». Нужно отнестись к своей компании как к бизнес-сообществу и создать бизнес-клуб, в рамках которого партнеры смогут развиваться. И помимо того, что мы уже организовали среду предпринимателей, которые развивают бренд «Сахар-Воск», требуется развивать корпоративную среду, устраивать для них конкурсы и чемпионаты, стимулировать рост через соревнования и командную работу. Мы сделали так, что партнеры посещают наш офис, который арендован специально для них. Обучение также включает слеты партнеров и корпоративные чаты. Как только новый партнер оплачивает франшизу, то автоматически получает доступ ко всем обучающим материалам и становится членом нашего бизнес-клуба. Наше преимущество по сравнению со всеми остальными клубами заключается в том, что мы – бизнес-сообщество, которое занимается только развитием сети «Сахар-воск». Когда я открывала свой первый салон и не знала, что делать, у меня не было чата, чтобы зайти и спросить у кого-либо, Где вы сняли помещение? Сколько вы заплатили? Коллеги из всех партнерских городов «Сахар-Воск» — это команда профессионалов, делающих одно дело в разных точках Земли. Они всегда могут поделиться своим опытом, подсказать, подбодрить и помочь другому франчайзе преодолеть кризисы, которые уже были когда-то пройдены ими самими. Риск и успех. Если вы не хотите ничего делать, не принимаете советы, которые дают люди, то ваша жизнь — риск. Мы сделали множество таблиц и соблюдаем показатели надежного, устойчивого развития бизнеса. Бывает, на плодородном, активно развивающемся рынке можно открыться, и все пойдет без каких-либо серьезных трудовых вложений. Но никогда не стоит недооценивать человеческий фактор. Если вы открылись на растущем рынке и ничего не делаете, получаете тем не менее прибыль, потом на этот рынок придет кто-то, кто будет действовать, вкладывать много усилий, и вы уже не сможете с ним справиться. Растущий рынок не спасет, поскольку им все равно заинтересуется более ответственный и трудолюбивый человек, который заберет всех клиентов себе. Все люди едят. У людей каждый месяц растут волосы, и только от нас зависит, к нам будет ходить клиент или к конкуренту. Я не боюсь конкуренции и нахожу пути, которые будут приводить клиента только в мои салоны. Куда бы я ни пошла, у меня есть знания, принципы работы, и у меня все получится. Смелость и риск – два качества, которые помогают мне получать высокие результаты в бизнесе. Если я чувствую дискомфорт и страх, то понимаю и принимаю все, потому что это точка роста. Все слышали фразу «нужно выходить из зоны комфорта», и многие сталкивались с подобным чувством. Скажу о себе. Смелость – это риск. Идя на риск, я понимаю, что бы ни случилось, я все делаю правильно. Ошибок в моих поступках нет, все решения Верные. Я действительно везде вижу только пользу. В каждом моем решении заложен опыт, который прежде всего влияет на рост моей личности.